Уоррен не всеведущ. Он всего лишь ученик. У него есть дар пророка, но ему нужно еще многому научиться. Знаешь, почему мы храним пророчество внизу, в запертых подвалах, и доступ к ним строго ограничен? По той самой причине, по которой мы сейчас с тобой беседуем. Потому что пророчество опасное для неподготовленного ума. Впрочем, порой и для подготовленного тоже. все гораздо сложнее, чем видится тебе, иначе владетель давно бы уже поглотил нас всех. Не хотите ли вы сказать, что опасность нам вовсе не угрожает?» Она лукаво улыбнулась. «Опасность угрожает всегда, Ричард, и будет угрожать всегда, пока существует мир живых. Все живое смертно». Женщина снова потрепала его по руке. «Ты исключительная личность, Ричард, человек из пророчества». Но если ты поступишь неразумно, то причинишь больше вреда, чем пользы. Само по себе появление в мире живых камня слез не означает, что владетель может теперь пройти врата. Камень слез — лишь средство. — Надеюсь, вы правы, — произнес Ричард, и они двинулись дальше. — Как поживает твоя мать? — спросила Анелина, подняв голову. Ричард смотрел во тьму. — Она умерла, когда я был маленьким. Погибла при пожаре. — Мне очень жаль, Ричард. — А отец? — Который? — буркнул он. — Твой отчим, Джордж. Ричард откашлялся. — Его убил Даркенрал. Он искосо глянул на Абатису. Откуда вы знали моего отчима? Она одарила его тем самым бездонным взглядом, который он уже встречал и прежде. Так смотрели на него Эдди, Шота, сестра Верна, Дюшаю и Келлен. — Мне очень жаль, Ричард. Я не знала, что он умер. Джордж Сайфер был хорошим человеком. Ричард застыл, пораженный внезапной догадкой. — Вы, — прошептал он, — это вы помогли отцу завладеть той книгой. Он сознательно не вдавался в подробности, чтобы дать ей возможность внести ясность и таким образом подтвердить его правоту. А Батисса чуть улыбнулась. — Боишься произнести вслух? «Ты говоришь о книге «Сочтенных теней», не так ли?» Она кивнула на каменную скамейку. Сядь, Ричард, пока не упал». Ричард плюхнулся на скамью и уставился в настоящую перед ним Абатису. «Вы! Вы дали отцу эту книгу!» «На самом деле я помогла ему добыть ее. Я же говорила тебе, Ричард, что мы с тобой старые знакомые. Правда, когда я видела тебя в последний раз, ты орал во всю глотку». — Тебе тогда было лишь несколько месяцев от роду. Она отстраненно улыбнулась. — Жаль, что твоя мать не увидела, каким ты стал. Она тогда сияла от гордости. Говорила, что ты призван уравновесить проклятие. — Видишь ли, Ричард, мир живых держится на равновесии. — Ты — дитя равновесия. — Я многое в тебя вложила. У Ричарда язык присох к гортани. — Почему? — прохрипел он. «Потому что ты — камень, брошенный в пруд». Ее глаза были устремлены куда-то вдаль. Более трех тысяч лет назад волшебники владели магией ущерба, но с тех пор никто не рождался с этим даром. Мы все время надеялись, но ни разу до настоящего времени не родился ни один. У некоторых имелись способности, но не было дара. «У тебя же есть оба дара». Ты владеешь и магией приращения, и магией ущерба. — Что? — Ричард вскочил на ноги. — Да вы с ума сошли! — Сядь, Ричард! Спокойная сила ее голоса, проницательный взгляд, заставили юношу послушно опуститься на скамейку. По какой-то непонятной причине Аббатиса вдруг показалась ему огромной. Нет, она была все такой же маленькой, но впечатление было такое... Будто она высится над ним, как гора. И голос ее тоже стал необычайно внушительным. А теперь слушай внимательно. Ты создаешь мне массу проблем. Ты похож на быка, который постоянно сшибает изгородь и вытаптывает посевы. Слишком дорогое удовольствие позволить тебе действовать, когда ты не ведаешь, что творишь. Я знаю, ты полагаешь, что ты прав. Но и бык тоже так считает. Твоя проблема в недостатке знаний, и я собираюсь научить тебя. Хоть ты и не поверишь сейчас кое-чему из того, что я скажу, но ты должен принять это как данность, иначе тебе придется еще долго носить ошейник, потому что его невозможно снять до тех пор, пока ты не познаешь истину. Мне сказали, что сестры могут снять ошейник. Взгляд, которым его одарила Абатиса. заставила Ричарда пожалеть, что он вообще открыл рот. Еще слово, и он запросто может заменить сестер на завтрашней экзекуции. Только тогда, когда ты примешь себя таким, какой ты есть, примешь свои способности, свое настоящее могущество, только тогда ошейник спадет. Ты сам застегнул Радохань на своей шее. Мы не можем снять его с тебя, пока ты не будешь в состоянии помочь нам используя свою силу. И единственный путь достичь этого – учиться и принять себя таким, какой ты на самом деле. Для начала ты должен понять, что есть владетель и есть создатель, понять природу этого мира. Твоя проблема, как и проблема большинства людей, как и проблема Ворона, в том, что вы пытаетесь оценивать подземный мир по меркам мира живых. Добро и зло, создатель и владетель. Это хаос, разделенный на две противоборствующие силы. Несмотря на то, что одна сила старается одолеть другую, они взаимозависимы и не могут существовать одна без другой. Существование одной определяет существование другой. Борьба, та борьба, которую мы ведем в мире живых, это борьба за сохранение равновесия. Ричард хоть и держал рот на замке, все же не удержался и нахмурился. От Создателя исходит жизнь, душа жизни. Она процветает в этом мире. Без владетеля, без смерти не может быть и жизни. Без смерти жизнь будет бесконечной. Можешь представить себе мир, где никто никогда не умирает? Где каждый, кто родился, живет вечно? Где цветут все посаженные растения? Где каждое дерево живет вечно? Каждое семя прорастает и вырастает в дерево? Что тогда произойдет? Что мы будем есть, если не сможем убивать животных, собирать урожай, потому что и звери, и растения живут вечно и не могут умереть? Мир живых превратится в хаос и уничтожит себя. Смерть, или подземный мир, как ее называют, вечно. Ты подходишь к ней с мерками нашего мира, но в вечности нет ни времени, ни пространства. Для владителя понятий «секунды» или «года» не существуют. Лишь посредством тех, кто ему служит в мире живых, владитель получает представление о времени. Это их усилиями он ведет борьбу, потому что для них понятие времени существует. Для победы ему нужны живые. Для тех, кто ему помогает, его обещания очень заманчивы, и они жаждут его победы. Так какова же во всем этом роль живых? Мы поддерживаем порядок в хаосе, отделяем свет от тьмы, любовь от ненависти, добро от зла. Мы в точке равновесия. Мы утки, плавающие в пруду. Воздух над нами создатель, глубины под нами владетель. Души, пришедшие от создателя, превращаются в нашем мире в живых созданий, а когда умирают, спускаются в мир смерти. Но сие вовсе не означает, что это зло. Это мы определяем это как зло. Владетель как тина на дне пруда. Духи умерших находятся повсюду и в самых глубинах хаоса и ненависти, царящих возле владетеля и возле света создателя. Надежда живых провести вечность в тепле этого света. Это мы, живые, разделяем и определяем миры по обе стороны жизни. Магия – тот элемент, который позволяет миру живых поддерживать такой порядок вещей. Магия – центр равновесия. владетель желает поглотить мир живых, чтобы воцариться. Однако, чтобы достичь этого, ему нужно уничтожить магию. Но в то же время, чтобы победить, он вынужден использовать магию, чтобы нарушить равновесие. Ричард пытался сохранить ясность мысли, чтобы не запутаться окончательно. И волшебники могут повлиять на это равновесие? А Батисса по-прежнему нависала над ним. Она подняла палец. «Да, ты владеешь обеими сторонами магии». Ее улыбка исчезла, и у Ричарда перехватило дыхание. «И «Именно поэтому ты очень опасный человек, Ричард. У тебя есть обе стороны дара. Ты можешь восстановить или разрушить завесу. Существуют нормальные, хорошие люди, которые, узнай они, что ты собой представляешь, Мгновенно убьют тебя из боязни, что ты способен чисто случайно, если не сознательно, погубить всех нас. А вы? Вы одна из них? Будь я одна из них, вряд ли я стала бы помогать твоему отцу заполучить книгу сочтенных теней. Твое вмешательство устранило нависшую угрозу, но при этом задело магию врат, тем самым увеличив и без того немалую опасность. Это риск, на который я вынуждена была пойти, потому что если бы я этого не сделала, последствия были бы катастрофичны. Но если то, что тогда произошло, не исправить, последующая катастрофа будет еще страшнее. Что это за завеса и где она?» Аббатисса протянула руку и постучала Ричарду по лбу. «Завеса внутри тех, кто владеет магией. Мы ее хранители». Именно поэтому равновесие столь важно для обладающих даром. Когда завеса рвется, равновесие нарушается. И чем больше нарушается равновесие, тем сильнее рвется завеса. Создатель правит в своем царстве, владетель в своем. Владетель нуждается в создателе, чтобы получать души живых. Создателю нужен владетель, чтобы жизнь возобновлялась. Завеса сохраняет равновесие. Лицо ее стало мрачным. Подобная точка зрения многими воспринимается как ересь, они видят во владетели лишь зло, которое нужно уничтожить. Но подобное деяние тут же приведет к обратному. Вся жизнь рухнет, как песчаная плотина, смытая водой. В порядке любопытства хотелось бы узнать, если я обладаю обеими сторонами магии, то в чем моя сила? Большинство волшебников обладают вполне определенными способностями. Некоторые являются целителями, некоторые могут делать различные предметы, реже встречаются пророки, но самые редкие — боевые чародеи. Их не было уже три тысячелетия, пока не родился ты. Ричард вытер штаны в вспотевшей ладони. — Мне это не нравится. Боевой чародей обладает двумя уравновешивающими друг друга способностями. Первое в том, что он может прорвать завесу и вызвать разрушение и смерть, войну. А вторая – магия, необходимая для борьбы с силами владетеля. То, что ты боевой чародей, вовсе не означает, что ты зло, Ричард. Многие сражаются ради спасения тех, кто беззащитен. Это означает, что человек заинтересован в защите невинных.